Хибики и Ю. В уголке виртуального пространства нервототеп воплотился тянкой. Бабенику Это означает воплощение виртуальной красотки. Виртуальные ютуберы зарабатывают, предоставляя свой контент. Бог дал человеку тело и позволил существовать в этом мире. Трансляция первая. Внезапное появление Ползучий сата Тэп Я, я Ктулху в танк! Я, я! Ктулху в танк! М -м -м. Услышав голос, восхваляющий Ктуху, нерва Тотеп проснулся Все как обычно. Имея тысячи воплощений. Он стал существом, называемым глубоководным, но голос прозвучал где-то далеко, и он удивился Хм, где это я? Мир, где ничего не было Его голос затерялся где-то в пустом белом пространстве Он осмотрелся, кроме горизонта, Вокруг ничего не было. Космос? Или где-то за его пределами? Пустота? Ньерватотеп впервые оказался здесь. Ммм, что же происходит? А потом он обратил внимание на свое новое тело. В этот раз его форма была ближе к человеческой. Белый пол под ногами сиял и он увидел все свое тело. На нем было длинное платье с большим вырезом. Даже попок видно. А сам он стал большеглазой девушкой. Лицо было симпатичным, но слишком уж молодым. Размер груди и попки, к сожалению, был неудовлетворительным. Однако длинный хвост волос представлял из себя скопление извивающихся щупалец. Их кончики переливались всеми цветами радуги. Это воплощение довольно кричащее. Хм... Для ползучего хаоса цвета более блеклые предпочтительнее. Бум-бум! Э? Бум. это еще что? нерва перепугался, услышав странный звук. Он не понимал, что происходит. Так лучше? Тут перед ним появилась надпись. Никакого голоса. Просто в пустоте появились слова. А? Чего? Я твой. Продюсер в виртуальном пространстве. Скрывающийся во тьме потомок верующих. Зови Фукаке. Буквы менялись. К тому же были непонятные слова. Что это? Фукаке? Это ты воплотил меня в этом мире? Пим-пом. Прозвучал легкий звук и появился круг. Похоже, это значило «да». Погоди-ка. Продюсер? Да. С этого дня ты работаешь в качестве виртуального ютубера. Будешь наживаться на верующих ктуху э <связывающие> вишь что? Виртуальный ютубер. Виртуальный? Существо, родившееся в виртуальном пространстве. Это то, чем любят грешить японцы. Когда космическая сущность и на Катакане писали виртуальной, По сути, ссылаясь на английское слово, она не понимала. Но стоило написать японскими кандзи, и тут все сразу же стало понятно. «Виртуальном? То есть, что? Это не трёхмерное пространство?» Он, наконец, начал понимать. И его тело было виртуальным изображением. Он не ощущал холода и жары и когда попробовал коснуться своего тела или одежды, рука прошла насквозь. И никаких ощущений не было. Так я что, не полностью восстановился? Пим-пом! Верно. Наука и технологии в современном человеческом обществе быстро развиваются. А религия ктулху как-то не прижилась. И я, Фукаке, воплотил тебя в виртуальном пространстве. Вот как. Вот они, глубоководные. Нет веры, нет силы. В общем, чтобы полностью воскресить нерва сама, нужно заполучить голоса верующих, которые дадут тебе силу. И для этого ты стал виртуальным ютубером. Та-дам! Эмм, а что это за странные звуки? С-И. Не парься. С-И? Одни непонятные слова. Если просто, это саунд-эффект. Звучат специально, чтобы обстановочку оживить. Хе. оживить обстановочку. Это надо, чтобы сделать ютубера популярным. Да что это за ю вообще? Ютубер. Ты можешь в мгновение ока разносить по миру звук и изображение. Типа крутой магии. Хм. Так-так. Это... Люди придумали. Пим-пом. Ха-ха. Неплохо. Короче... парт 2. Будем снимать видяшки с тобой, чтобы по всему миру смотрели. Будешь продвигать мифы к толху. Таков мой план, чтобы заполучить кучу верующих. Ха-ха, они плохо. Короче, part 3 Этот разговор уже транслируется. Твой первый стрим. Прямая трансляция. Чего? Предстался до начала. Погоди. Прямая? Кому? Куда? Это было безумием. Он все еще не до конца понимал, что происходит. Но Ньерватотеп все еще был богом. И подобную просьбу слуги он мог выполнить с легкостью. Он величественно выставил свою небольшую грудь в этом белом пространстве. Ха! Я представлюсь. Я Нерватотеп. Называемый ползучим хаосом один из внешних богов. Бу-бу-бу. Что? Что я не так сделал? Слушай, ты виртуальный ютубер. Представляйся с э вон у тебя написано и правда на юбке было написано сата типа рад знакомству сата татеп стой эй что еще за сата откуда это это самая обычная фамилия канал так зареган канал ползучего хаоса эй ты Иа-иа, туху в танк. Иа-иа, туху в танк. Это еще что за напев? а мой голос становится тише. Эй. Трансляция вторая. Подражание сатататеп. Экстремальный хаос. Иа-иа, туху в танк. Я и я, Ктуху в танг. Черт! Услышав знакомый напев Нерва Тотеп. А точнее, теперь уже новый виртуальный ютубер SATA Тотеп подскочил. И тут же упал на белый пол. Ты что делаешь? Вторая трансляция начинается. Заткнись! В воздухе появилась надпись. А он бросил на нее взгляд и проигнорировал. Да уж. Знаешь, мог бы хоть какой-то интерес изобразить. Фу, как в полной озадаченности. Буквы появлялись все ближе к лежавшему тотепу. Ну ты... Ты про вторую говоришь. А сколько с предыдущей времени прошло? Бесился он, смотря на слова. Фу, как я в полной задаченности. Не знаю, сколько точно времени прошло, но я тут один в пустом пространстве. Мне скучно. Заняться вообще нечем. Я от скуки помираю. Я тебе не слепой, безумный, а за тот. А, понял. И все же... Нет же разницы, если сравнивать с тем, что было до воплощения. А, -а, -а, а Замолчи, замолчи, замолчи!» И на этом фу как я планивается «Бывай!» «Что? Эй, стой! Я же сказал! Мне тут скучно!» Теотеп схватил надпись «Бывай». Он все еще летал, но схватить, похоже, смог. В его руках «Бывай» Сменилось на «Блин». Ладно, в этот раз без трансляции обойдемся. Потом все быстро под редачу. Под редачу? Я не понимаю, что ты несешь. Не парься. Не ломай голову над тем, что для тебя сложно. Главное, во время записи выложись. Ха, и все же, что мне делать? То же, что в прошлый раз. Пим-пом. Будь таким же неловким, и число подписчиков будет расти. Чего? Это в смысле верующих? Сейчас на канале ползучего хаоса 103 подписчика. О, уже больше ста человек. Оборадовался Татеп. Хе-хе, а я хорош. Все идет согласно стратегии Фукаки. Хе-хе. «Все 103, А за тут?» «Чего? Это еще что?» «Смесь а Азатота и... Спасибо, что вы тут. Уникальное приветствие этого канала. Давай вместе. А за тут?» «Ты над богами прикалываться будешь?» «Скажешь тоже. Все отрицаю». «И ты уже достал шуметь!» «Да ладно». Все ради большего внимания. И все же, как-то неправильно, что тебя 103 человека устраивает. Ха. И правда. Надо стремиться к более высокой цели. Ну, у виртуальных ютуберов сейчас около 9 тысяч. До вершины нам еще далеко. 9 тысяч? Смысл этой цифры он не понимал. Тотеп нахмурился. «Ха! То есть я смогу сделать верующими еще всего лишь восемь человек?» «Нет. Это просто общее число. То есть все они, как и ты, своими видосиками нацелились на то, чтобы собирать верующих. Их девять человек». «Что? Больше, чем у меня обликов?» Потому ты и должен стараться. Сататап. Ха! Но у меня всего 103 верующих. Мне не победить. Кстати говоря, первое место по часу подписчиков. Ну, то есть виртуальный ютубер, у которого больше всех верующих, у него их 2,5 ляма. 2,5 Два. Два миллиона. Тотеп дар речи потерял. Что это за бог? А... Это не бог. Кидзу Аи. Эй-и. Аи? Искусственный интеллект. Разум, созданный людьми в киберпространстве. Вроде. Не очень понимаю, но он обошел меня с моей сотней людей. Чёртов Кидзу Аи! С первого места. Я обязательно заберу себе его верующих. Вот это настрой. Теперь твоя цель Кидзу Аи. И по этому случаю я тебе материальчик приготовил. Что-то, чтобы я победил своего злейшего врага, Кидзуаи. Не настолько крутое. Попробуй подражание. Э? -э? Ну. Подражание. Обычно популярные виртуальные ютуберы подражают кому-нибудь. Ты же ползучий хаос с тысячей обличий. Должен что-то подражать. Покажи что-нибудь офигенное. Um, ну, тогда... После такого запроса пришлось подумать. И вот-то ты придумал. В таком случае... Буду подражать, а зато то. Буду видеть безумные сны посреди космоса и плеваться словами. Что-ха-ха-ха-ха. Люди наверняка такого еще не слушали. Так что должно сработать. Погодь, начинаю. Пи. Сообщение от Пукаки. Подражание Сатататеп находится за пределами доступной человеку слышимости. Потому было отредактировано. Оставайтесь и дальше на канале Ползучего Хаоса. Не забывайте нажимать на колокольчик и ставить лайки.